Шумиха. Поезд был проходящий, с анекдотическим указателем Харагун-Адлер. Это почти как Нижнеудинск-Юпитер. Слишком амбициозно, чтобы быть правдой. Понятно, что никуда такой поезд не доезжает. Он разваливается, рассыпая колеса и куски обшивки уже после Барабинска. Максимум на задворках Омска. Омск вообще место гиблое. Никто же не думает, будто в самом деле существует Шумиха. «Юрга-1» или «Кувандык». Это просто случайный набор звуков, нечто вроде "пру". Выйдите ради шутки на поименованных станциях, сами увидите, что там голая степь и только ветер шевелит трубой парового отопления. «Ладно», — подумал Серегин, — «нам бы только до Новосиба. До Новосиба-то эта коняга доскачет, а там пыхти паровозище хоть в ад». Оказалось, однако, что оторганизован организован в составе превентивно. Открыв дверь купе, Серегин обнаружил двух среднеазиатских мужичков, заваривших нечто в металлической плошке. В воздух был запах. Варя выразила несвежими потрохами его повара многодневным кислым потом. Кондиционер на время стоянки затих, превратив вагон в смертельную газовую камеру. Серегин скривился, пробормотал внезапную матерную молитву и зачем-то выставив перед собой руку, видимо, стремясь хоть так отгородиться от смрада, Шагнул за порог. Киргизы, Серегин для себя назвал их киргизами, по-русски не понимали совсем. В ответ на его предложение съебаться из купе нахуй вместе со своей ебаниной, они принялись что-то успокаивающе курлыкать, протягивать ложку и кусок батона, заливисто смеяться. Серегин, сдерживая рвотные позывы, позорно бежал в коридор, а отдышавшись, бросился к проводнице с вопросом «какого, собственно, хуя?». Проводница только хмуро ответила, что сама видала этих оленеводов, сам догадайся где, но документы у них в порядке, не подкопаешься. Варят? Ну, варят, чего ты хочешь, еда у них такая. Сейчас тронемся, станет полегче, погуляй пока. Да вот тут и погуляй. Серегин бесцельно добрел до вагона ресторана, пить все равно было нельзя, он держался в завязке уже седьмой месяц, и сейчас срываться было бы особенно глупо, только работа наклюнулась. Поезд, наконец, покатился. Серегин немного постоял у окна, вглядываясь в текущие по темным силуэтам домов ручьи огней. Слабые и неуверенные. Можно и не сомневаться, что они даже на пять минут не смогут вырезать Красноярск из его черного неба. Красноярск тьмы. Юный Леша Серегин приехал сюда. В это же время года. летия, предосень. В тот же густой темный кисель, который здесь за место воздуха. Он вышел на перрон еще к старому грязному ЖД-вокзалу и некоторое время старался понять, откуда идет запах костра. Тот шел отовсюду. Огромные, еще своенравная республика частного сектора, крепкие приземистые домишки, занявшие позиции по сторонам от железной дороги, жгли припасы, курили дрова полено за поленом. Боком к вокзалу дополнительным поездом выстроились вагончики разноцветных троллейбусов. Серегин слышал, что в этом городе есть и трамваи, Трамваи ему нравились своей неспешной, неотвратимостью хода. Но около вокзала подходящих для них рельсов он не заметил. Серегин прыгнул в красно-белый троллейбус номер 15 и покатил в гору. Хоть тогда еще и не знал этого прозвища Госунивера. Прямо по пути, рассматривая дремлющие на крыше высотки неоновые буквы «Красноярский рабочий», он решал, на какой факультет стоит переводиться. Ему советовали истфак, сам же он больше склонялся к юридическому. Ничего, время подумать еще было. Кондуктор сказала ехать минут 30. Потом, уже вечером, с пересадкой выбравшись на автобусах в центр, Серегин добрил до набережной Енисея, уселся на выдранную с скамейки доску и рассматривал едва подсвеченную недобитыми фонарями темную воду. Огни города горели в ней брошенными на удачу монетами. С тех пор их, похоже, собрали со дна какие-то ушлые граждане, потому что света в черном-черном городе стало куда меньше. В какой-то момент из окна поезда Серегину остался виден один только взмывший над городом грандиозный православный крест, негасимый памятник злой губернаторской шутки, циклопическое надгробие. «Черт», — подумал Серегин, — «писал бы я по-прежнему стихи, я бы сейчас чего-нибудь изобразил по этому поводу». Он даже несколько минут пробовал зарифмовать увиденное, но слова все не складывались, и он плюнул на это дело. Купе по-прежнему воняло, но несколько меньше, чем раньше. Киргизы сожрали свой комбикорм и улезли спать на верхние полки. Слава богу, что у них верхние. Серегин приоткрыл форточку и решил, что тоже будет спать. Все равно снаружи один и тот же вид, смотри, не смотри. Когда он в следующий раз открыл глаза, поезд стоял без движения. Серегин, не поднимая головы, попробовал выглянуть в окно, но его плотно закрывала шторка. Вместо станционного пейзажа взгляд остановился на новом предмете, возникшем на нижней полке напротив. Это был довольно крупный ящик, обтянутый чем-то вроде брезента. «Что они еще сюда натащили?» — с неудовольствием подумал Серегин, приподнимаясь и всматриваясь в коробищу. В этот момент ящик качнулся в сторону Серегина. У него прорезались крупное носатое лицо, круглые глаза с любопытством разглядывали соседа. То, что Серегин принял за брезент, оказалось капюшонным плащом, который при каждом движении человека-ящика хрустел, как конфетная обертка. А ты еще кто такой, с досадой? Поинтересовался Серегин. Киргизский подарок придвинулся еще ближе. Я-то? переспросил он совершенно без акцента, я сел в медвежьем, на шумиху еду. Сосед твой так-то. Серегин окончательно отошел от сна, сел на постели, свесил ноги и нащупал микросовки «Ну тогда поздравляю тебя, сосед», — сказал он, саркастически усмехнувшись. «Значит, не один я буду нюхать чухарей с верхних полок. Они, кстати, по-нашему нихера не понимают, имею в виду». «Так они вышли же на прошлой станции». «Вышли?» Серегин подскочил и внимательным образом изучил верхние полки. Киргизов или кто они там? В самом деле не было. Чудеса. «Это где же они вышли? Посреди тайги, что ли?» «Дела», — протянул Серегин, пытаясь сообразить, стал ли слабее запах, или он просто к нему привык. Новый сосед, продолжая ежесекундно хрустеть плащом, разглядывал Серегина с большим интересом. Он склонил голову на бок, будто большая безобразная сова, и, казалось, вот-вот заухает. «Мне кажется, вы журналист», — внезапно объявил говорящий ящик. «Хм», — сказал Серегин, — «что-то отличало Штирлица». «Был когда-то, только давно». В Красноярске или в Новосибирске? И там, и там, и еще в Йобурге. Ого, сказал ящик, ничего так вас помотало. И что там в журналистике, слышал, ваших принимают сейчас активно? Нету никаких моих, карамельно улыбнулся Серегин, садясь ровно напротив соседа. Я сам себе мальчик, свой собственный. А арестовывают журналистов только пидоры. Вот если слышите, что арестовали журналиста, значит тем, кто это сделал, можно сразу в рожу плевать. «Потому что они еще и котят ебут, можете даже не сомневаться». «Ну да», — захихикал ящик, «все совершенно случайно произошло, конечно». «А что, — поинтересовался Серегин, — думаете, в Красноярске дети в самом деле хотели мост взорвать?» «А вы думаете, они просто нашли немного взрывчатки?» «И никакие они не дети, кстати, я в их годы уже пахал». «Ну как не дети?» — возразил Серегин, который уже пожалел о затеянном разговоре, но все еще продолжал по инерции набирать из колоды аргументы. «Там самому старшему 24 года, что ли? Гайдару было 17 лет, когда он людей пачками расстреливал. А как быть с тем, что они взорвать мост собирались в компьютерной игре?» Сосед недовольно поморщился. «Так это и есть подготовка. Тогда и меня надо туда же. Я знаете, что в компьютерных играх проделываю?» Прокурор дело знает, веско сообщил сосед. А девчонка, кстати, во всем созналась. Вы бы в подвале тоже во всем сознались. Ладно, заканчиваем, махнул рукой Серегин, демонстративно зевая. Дикий разговор какой-то, я спать. Вы бы то же самое делали на месте прокурора. Серегин лег и отвернулся к стене. И нормальный у нас разговор, не согласился ящик. Он снова начал хрустеть одежды и еще что-то бормотать себе под нос. Воспользовавшись этой паузой, Серегин действительно попробовал уснуть. Ему было неуютно, отчего-то казалось, что прокурорский любитель может полоснуть бритвой по шее, а то и впиться в артерию острыми маленькими зубами. У него ведь маленькие острые зубы, успел заметить? Что за бред, попробовал сам себя пристыдить Серегин, но ощущение, что с киргизами было спокойнее, так и осталось. Утром любителя прокуроров в купе не оказалось, и Серегин порадовался, что еще один разговор жанра «нужно ли мыть руки перед едой?» не потребуется. Он давно зарекался спорить про комитет, про аресты, про нацпредателей. Тут никому ничего не докажешь, а ярость потом не оседает, а наоборот подбирается к самому подбородку. Ты пытаешься схватить ртом воздух, а вместо этого хватаешь новую ярость, захлебываешься ею. Ну вот что можно сказать чуваку, которого не выворачивает, когда школьниц трамбует в вонючую сырую камеру за плакатик «Долой оккупацию», за запись в дневничке, за донос другой малолетней дуры. Ты думаешь, он, этот чувак, не настоящий фашист? понорожковый? Но он уже строчит доносы на тебя за оправдание терроризма. Что с ним делать, если он после этого нормально живет? А с нами? С нами что делать, если мы продолжаем жить после этого? кулаком в стену, полоснул лезвием по руке, скривился от боли, отвлекся на нее и держишься. А не держишься, полосни еще раз. Серегин залепил кулаком по металлической ручке купе, охнул и с облегчением, чувствуя, как боль выгоняет остальные ненужные мысли, вышел на перрон. Он успокаивался на Новосибирском. Почти любил его, что для красноярца урожденный магнитогорец Серегин, 20 лет живший на Урале, считал себя именно красноярцем, Вообще-то последнее дело. Все равно, что для Нацбола славить Америку, для американского республиканца Сталина, а для сталиниста архипелаг ГУЛАГ. Красноярец должен хихикать над Новониколаевском, как звали Новосиб в прошлой жизни, называть его «город с метро», боюкая собственную травму, недоступность завывающих подземных поездов. Наконец, обязательно упоминать отсутствие в Новосибирске заповедника Столбы, как финальный аргумент в пользу бессмысленности города-конкурента. Перетягивание короны столицы Сибири – обязательный дурацкий спорт двух миллионников. Так вот, Серегин любил Новосибирск, чем вызывал удивление у поклонников обеих – столиц. Если любишь, зачем тогда поселился в этом алюминиевом Чернобыле? Язвительно интересовались на берегах Апского моря. «Новосибирск?» – поражались красноярские приятели. «Ты еще скажи, Москва!» Серегину было плевать. Он когда-то приехал сюда с Наташкой, познакомившись с ней за полторы недели до этого. Ему, 23-летнему, казалось, что это и есть романтика. Влюбиться без башки, бросить все и всех, никому ничего не объясняя, рвануть в чужой край света, вообще не имея в виду завтра. Они вдвоем прожили вща, приз за самое безумное название микрорайона, четыре месяца. Потом он съехал к полудрузьям в общагу НГУ. Потом была ебанатская, как делают только литературные мальчики, попытка пьянства на вылет еще на пару месяцев в финале которой он обнаружил себя натурально под забором. Затем в с воспалением легких. Затем снова в общаге. В общем, Новосип, город юношеской, почти детской влюбленности. Здесь улицы не улицы. Остановки не остановки, а площади никакие не площади. Это все места встреч, ссор, прогулок на годовщину, нелепых статуй, которые вместе рассматривали, старых магазинов и лавок, которые с тех пор рассыпались в прах. Где он покупал Энн какую-то возмутительную ерунду, но все равно улыбается, вынимая ее из памяти. Город – карта былых сокровищ. Город – выдуманная страна, где все знакомо, даже если ничего знакомого уже нет. В таком городе и в облупленной наркоманской девятиэтажке – они жили в наркоманской девятиэтажке – есть и очарование, и душа, и судьба. Не в убитой квартире с вонючим встроенным шкафом – в нем прежние держали собак. Не в загаженном темном подъезде, а просто вот здесь. Только тебе открыто, где это здесь – Это только твоя тайна. но ну, может быть, еще Н, раз уж это ее город. Он оставил этот город ей. Как она интересна. Серегин вышел из здания вокзала Новосибирск-Главный. Тоже, понятное дело, издевка над Красноярском. На площади некоторое время оглядывался по сторонам. Титульную гостиницу переименовали во что-то невозможное. Рядом с ней прописался карликовый торговый центр. А так примерно то же, что и раньше по крайней мере, флипов до космопорта не завелось. Он некоторое время сомневался идти или ехать, но погода оказалась приличной, в небе показывали небольшое ладное солнце, и Серегин не стал вызывать такси. Идя по городу, он с интересом разглядывал людей, сверяя их со своими воспоминаниями, и не без удовольствия обнаружил, что нынешние люди получше, во-первых, моложе, во-вторых, веселее одеты. Серегин догулял до чашки кофе на Ленина и устроился в ней завтракать. Это место удобно тем, что львиная доля городской жизни прописана в этом здании, а неудобно тем же. Это такой нудистский пляж. Все все сразу видят, обсуждают, знающие подмигивают. Приедь он по местным делам, ему бы и в голову не пришло бы здесь оказаться. Но по-красноярски можно, наверное. На часах было 8.50, и в это время по залу тусовалась только незнакомая молодое мудачья с претензией. — А почему сразу мудачье? — спросил себе Серегин. — Ну, чуваки в свитерах с ебущимися оленями, так и что? Ну, какая-то блядь с надутыми волшебницей химией губками. Так и опять же, какое сука тебе до нее дело? Но какое-то все же было. — Это старость, — сказал себе Серегин. Молодые и красивые, да и некрасивые тоже до кучи, вызывают острое желание убрать их из поля зрения, вырезать из наблюдаемой реальности и вложить обратно в журнал Esquire, откуда они все зачем-то выпали. Или на ходу конец заретушировать до неузнаваемости, чтобы не выделялись из нашей буромалиновой компании. Ищи попроще. И вообще попроще. И вот эти выбеленные лица, эти брючки на щиколотках, эти фиолетовые волосы. Хотя вот фиолетовые были в какой-то момент уэн. Девочка в закатанной до локтя форменной рубашке принесла еду. Левой, сплошь татуированной рукой, поставила перед Серегиным кашу тарелочку с двумя кексами и прозрачный чайник English Breakfast. Дело улыбнулась гипертрофированно растянув уголки рта на долю секунды и унеслась на кухню. Серегин рассмеялся. Он уже подъел большую часть овсянки, скрошив в нее оба кекса, когда в зале нарисовался Коля. Сонный, помятый, в какой-то нестиранной бороде. Вот уж поистрепался старик. Серегин помнил его вовсе не таким. Здорово драматически объявил Коля, протягивая несоразмерную себе лапищу. В этом приветствии было все. Хромая профессиональная судьба, развод, хронический панкреатит и кот, наблевавший на ноутбук. Ну привет, чувак. Коля сел и с сомнением посмотрел на остатки каши в тарелке Серегина. «Болеешь или Зоши тебя укусил?» – спросил он с подозрением. «Просто люблю овсяную кашу с утра. Слышал это пока еще не наказуемо». — Ладно, — недоверчиво махнул рукой Коля, — но я возьму мясо. — You're welcome. Коля долго надувал щеки перед официанткой, другой, с выбритой половиной головы, заказал, наконец, блины и, сложив руки на стол, стал отстукивать пальцами «Вставай, страна огромная». Давненько начал он, но на этом и остановился. — Ты как давно перебрался в коммерческий? — спросил Серегин, наливая себе чаю. — Давно, года три уж. И как тебе? Коля закатил глаза. «Сам знаешь». «Слава богу, нет». «Да ладно. Не работал в коммерческом, так писал для дяди. А не писал для дяди, значит, и шачил на выборах. Там-то вообще люто». «Не знаю», — сказал Серегин, шумно отпивая чай. «Я люблю выборы. Там можно каких-нибудь говнюков отшлепать хуями по губам. И это все за счет других говнюков. Но кому-то надо и отсосать. Только если любишь это дело». Когда ты известен как шлепатель хуями, ставить тебя на сосание ни у кого мысли не придет. Что ты, милый, я специалист узкого профиля. Молодец, что. я-то широкого. Серегин, оценивающий, посмотрел на Колину худую физиономию. Н незаметно. Коля потер лоб, потом с нажимом провел ладонью по лицу, будто хотел его смять и выбросить. Не дожал. Уставился на Серегина безо всякого выражения. Ну так и что у тебя за дело на сто рублей? Я же тебе сказал, размещал его. А подробнее? Подробнее о красноярской истории. Суд нас случайно надерганными людьми. Крики терроризм, ужас, нас хотят взорвать. Власть на всякий случай помалкивает. Состояние надерганных ухудшается. В общем, вполне кондиционный сюжет. Жанр – колонка от любого твоего автора или мини-расследование. Репортаж не предлагаю. Слишком странно в новосибирском издании будет смотреться. Хотя, как скажешь. Текст с меня, мотивация, понятно, тоже. Подозреваю, что можно попробовать воткнуть и бесплатно. Тема и так может зайти. Если получится, вся мотивация твоя. Ну и может быть продолжение. Да даже наверняка будет. Суд над террористами, значит, покивал Коля. А что взрывали? Якобы мост планировали. Это тот, который наш Сибмост строит? Нет, вроде другой. А, сказал Коля, разочарованно зря. вот если бы Сибмост... И так нормально. История с подачей НГН может выйти громкая. Мне советовали в тайгу инфу отнести, но я решил сначала к вам. И охват, и потом родное, как-никак, издание. Он в самом деле служил? Тогда говорили именно так. Служил. В НГН. Главном городском интернет-портале совершенно непредставимым для начала нулевых количеством читателей. Это как телевидение, только без дорогущего оборудования аренды студии, из которых, кстати, в любой момент могут погнать и начиная все сначала. «Ничего не могу гарантировать», – проворчал Коля, принимая тарелку с блинами. «У нас были тут какие-то свои жопные экстремисты. Сначала мы что-то писали, потом слитком. Коля втянул в себя сразу весь блин. После этого кто-нибудь из замов обычно просматривает. Даже коммерческие проекты». «Слушай, это не разговор». «Вот и нет», – возразил Коля как раз. «Это и разговор. Можешь, конечно, через Влада попробовать, но это тебе раза в два дороже встанет. Или в три». Сколько тебе нужно времени? Два дня дай. Если нормально, еще два дня на публикацию. Лады, но не больше».